признал Паскаль, бубу и тряки. приготовили булочки, а я потихоньку стащил пару селедок из запасов Хиггинса. Молоко нам еще утром принес молочник. Белая мышь вспомнила, что вы терпеть не можете ходить небритым и посоветовала положить в сверток мыло и бритву. Студило мне появиться на улице с пакетом в зубах, как тут же за мной погнались мальчишки. Потом встретилась старушка. «Какая умная собачка! Иди сюда! Покажи, что ты несешь своему хозяину!» Но затем дело пошло еще хуже. Мне повстречались настоящие разбойники. Бродячие псы учуяли рыбу и булочки и погнали за мной. Пришлось остановиться и задать им трепку. А это было не так уж и легко. «Ты умный, храбрый пес», — сказал доктор, прожевывая последний кусочек булочки и открывая бутылку с молоком. «Хорошо, когда у человека есть верные друзья». «Спасибо за бритву, то я уже известно оброс. К сожалению, у нас нет воды. Ну, как же я об этом не подумал», — воскликнула скали «А что, если развести мыло в молоке?» «Прекрасная мысль», — обрадовался доктор. «Я еще никогда не брился с молоком. И он намылил щеки и взялся за бритву. Когда его щеки снова стали гладкими, он с одобрением посмотрел на свое отражение в окошке и сказал, «Ну, вот теперь другое дело. Я ну похож на доктора Дулитла, а не на бродягу, ворующего чужих тюленей». «Мне пора идти», — пролаял Аскали. «Я обещал остальным зверям поскорее вернуться и рассказать, что с вами и как вы себя чувствуете». «Все они очень беспокоятся за вас. Если этой ночью вам не удастся покинуть город, утром я снова принесу вам еду». Хиггинс и Блоссен не оставили надежду отыскать Софи, так что вам надо смотреть в оба. Уж лучше вам пересидеть здесь два-три дня, чем поторопиться и попасться. «Спасибо, что навестил нас», — ответил ему доктор. Кланяйся от меня всем моим друзьям и скажи им, что я благодарен им за помощь. Потом они с Оскали украдкой проскользнули груши. Доктор снова влез на дерево, поднял пса в корзине наверх. Я осторожно опустил его на землю по другую сторону ограды. Прошел час-другой. Все было спокойно. Тюлениха нежилась на охапке сена, Доктор читал газету, в которую была завернута принесенная псом еда. «Как вам кажется, доктор?» спросила София. «Нам удастся этой ночью выбраться из города? Мне так не терпится поскорее оказаться в море?» «Запасись с терпением», — ответил Джон Долитву. «Путь туда не близкий. Как только стемнеет, я выгляну на улицу и посмотрю, можно ли нам трогаться в путь». Прошло еще полчаса. Доктор встал, подошел к ограде, прислушался. С улицы доносились голоса. Скорее всего, это были жители города, идущие к своим делам. Пока еще рано, сказал доктор Тюленихи, когда вернулся в сарай. Вечер сегодня теплый, и горожане не спешат по домам. Ох, тяжело вздохнула Софья. Неужели мы никогда не уберемся из этого сада? Бедный мой, Турти и она тихонько всхлипнула. Еще через час Джон Дулиттл снова направился к ограде. Только он хотел было влезть на грушу и выглянуть наружу, как с улицы послышался лай о скале. «Доктор, вы здесь?» «Что случилось?» Пролаял в ответ Джон Дулиттл. «Хозяин цирка вместе с Хиггинсом только что уехали куда-то в коляске». Перед отъездом Глоссом заглянул к Мэтью Зумагу и велел начинать вечернее представление без него. Губу считает, что лучшего времени для побега не придумать. Представление начнется через полчаса, все жители городка соберутся у нас. Вы тогда беспрепятственно покинете город. Вы слышите меня, доктор? Слышу, Аскали, слышу. Ответил доктор и посмотрел на часы. Через полчаса мы уходим. По какой дороге поехал Глоссом с Хиггинсом? Скок бежал за ними по улицам до самой окраины, а потом вернулся и сказал, что они поехали в сторону Грибмулдона. Поэтому вам, чтобы не встретиться с ними на улице, надо выйти на дорогу, ведущую в Даровичь.